Глава 7. Зимним полднем вошли в большую донскую станицу Хомутовскую. Густой иней сверкал на ветвях деревьев и кустах. От него белели ресницы лошадей, посидели шапки казаков, вышедших на улицу, по которой двигались колонны офицеров и юнкеров. А в поле на межах иней причудливо украсил барьяны и будики, превратив их в в какие-то фантастические серебристые растения. Юнкера запели, отбивая шаг в ритм песни, «Смело мы в бой пойдем, за Русь святую и как один прольем кровь молодую». Хорошо одетые почтенные казаки, отцы семейства, окруженные сыновьями, крепко скроенными молодцами, недавно вернувшимися с фронта, глядя на поющих юнкеров, бросали едкие остроты. Шпингалеты, вояки! еще глотки дерут, что те петухи, у которых гребни не отросли? А вон за ними шкандеряют пешедралом полковники. Цела рота одних старших чинов. А где ж их солдаты? Кубыть все разбежались. Богоевский не выдержал подошел к одной семейной группе. — Ну что, станичники? — резко бросил он. — Не хотите нам помогать? Тогда готовьте пироги и хлеб-соль большевикам и немцам. Скоро будут к вам дорогие гости. — На всех хватит ваш превосходительство! — задорно ответил бородатый казак, и вся его семья дружно расхохоталась. Одетая в черную черкесску, баронесса Боде остановила своего вороного аргамака и закричала «Хорошо смеется тот, кто смеется последним, а вы совсем напрасно полагаете, что ваш нейтралитет гарантирует вам беспечное житье. Большевики возьмут вас в шоры!» Ивлев спросил у старика с длинной белой бородой «А что, дедушка, ты за кого? За нас или за большевиков? Старик лукаво улыбнулся в бороду. — Что же ты, милый, меня спрашиваешь? — Кто из вас победит? За того и буду. Корнилов велел найти станичного атамана и приказал созвать казачий сбор. Забухал колокол. Вскоре к церковной ограде потянулись станичники. Серое низкое небо хмурилось, мороз усиливался. Толпа вокруг белой каменной церкви стояла неподвижно. «Станичники!» «Большевики разложили русскую армию, открыли немцам фронт», — начал Корнилов, поднявшись на паперть. «Отдав Россию на растерзание каторжникам, они способствуют анархии!» Его голос задрожал от напряжения. «Уголовники-бандиты убивают сейчас офицеров и казаков, верных сынов России, грабят честных людей!» Произвол и вот что несет Совдепия. Прошлое и будущее нашей отчизны будет перечеркнуто большевиками, а коммунизм, который они сулят, отнимет у вас право на землю и волю, превратит вас в рабов. Слушая речь, Ивлев старался видеть Корнилова глазами простых казаков. И, может быть, поэтому фигура генерала, стоявшая на высокой паперти, казалось ему игрушечно маленькой. — Генерал Каледин, — говорил Корнилов, — намеревался послать карательные экспедиции в станицу Дона, которые пошли за большевиками, и я предложил ему помощь своей армии. — К чему врать? — поежился Ивлев. — Казаков-фронтовиков вряд ли испугаешь карательными экспедициями. Донские казаки всегда были доблестными сынами и защитниками Отечества, — — продолжал Корнилов. — Так неужто теперь, когда распоясалась уголовщина, когда идет издевательство над всем святым, что глубоко чтили наши отцы и деды, вы будете отсиживаться по теплым хатам на лежанках? — Нет, славные донцы, седлайте боевых коней, берите шашки и ружья, идемте в бой за Русь святую. Соединив силы, мы водворим законный порядок, и ваши сыновьи-заслуги навеки останутся в памяти великого народа. Будущее наше станет светло. Право на землю и волю неприкосновенно. Итак, дорогие донцы, записывайтесь добровольцами в ряды героических ратников, спасающих Родину. Несмотря на то, что Корнилов говорил горячо, гневно, казаки оставались убийственно равнодушными. Из толпы станичников не раздалось ни одного одобрительного возгласа. Пожалуй, лучше бы он не выступал. Пусть бы от его имени держал речь какой-нибудь рослый полковник, ну, хотя бы Патронов. Ивлев сгорбился, сунул руки в карманы шинели. Корнилов умолк, казаки стояли безмолвно. На ступеньке паперти, торопливо поднялся станичный атаман. — Ну что, станичники, раздумываете? — лукаво спрашивал он, расправив шелковистую черную бороду, видимо, отпущенную, чтобы придать моложавому лицу должную атаманскую величавость. — Али не поняли ничего. — Ну, ежели имеются добровольцы, то подходите к писарю. Он мигом запишет, за Энтим дело не станет. Казаки не двигались с места. В последующие дни почти непрерывно дули сильные восточные ветры. Студеные и жесткие, они в степи крепко схватывали морозцем грунтовые дороги и заставляли прибавлять шагу. Армия довольно быстро прошла ряд больших хуторов, станицы Когольницкую и Мечетинскую. В станицах стояло сравнительное затишье, земля на солнце оттаивала, и липкая грязь тянулась за сапогами. Казаки... Казачки, ребятишки, выстроившись на подсохших досках тротуаров или свесившись через плетни и заборы, изумленно разглядывали проходивших колоннами гимназистов в форменных серых шинелях, студентов в черных, генералов в полушубках и штатских пальто, офицеров, которые, подобно рядовым солдатам, с винтовками за плечами шли повзводно, господ в фетровых шляпах, енотовых шубах, ехавших в простых телегах. Невиданная, странная в своей разношерстности маленькая армия, обремененная длинным обозом, не производила на казаков и казачек сколько-нибудь внушительного впечатления. Девушки и женщины, сопровождавшие ее, придавали ей явно беженский характер. И казаки-фронтовики с нескрываемой снисходительностью пропускали ее через свою станицу, даже отказывались от каких-либо денег за постой. А Корнилов почти в каждой станице собирал сходки, обращался к казакам с призывами, выпускал на трибуну златоуста Федора Баткина и, видя, что на земле войска Донского к армии не прибавляется ни одного воина, возмущался. Мы считали Донцов верной опорой Отечества, а они совсем не внемлют моим обращением. Недаром Каледин застрелился. Понял, что его казаки за ним не пойдут. Впрочем, не будем унывать. Жизнь это такая штука, в которой неудачи учат лучше, чем удач. Уже в первые дни похода Ивлев узнал многое о тех, кто шел за Корниловым. Сколько людей, столько характеров, и в каждом есть нечто такое, что при любых обстоятельствах остается и неизменно обнаруживает себя. Скажем, грек-капитан Посполитаки. В любой станице он непременно добывал вино, а подвыпив разглагольствовал. «Мы вряд ли победим. Нас удавят. Но я стрелок высшей категории. На всех стрельбищах первые призы были моими. И теперь решил, чтобы подороже продать жизнь, стрелять русских солдат, как куропаток. Захотел привилегий? Получай пилюлю из горячего свинца». Прищурив левый глаз, Пасполитаки вытягивал вперед руку и, как бы нажимая на курок, сгибал указательный палец. «Укокую ни одного сермяжного! А тогда уж плевать! По крайней мере, сто или двести мужланов не воспользуются ничем из моего состояния. У моего отца в Екатеринодаре несколько особняков, и почти в каждой станице хлебная ссыпка». Посполитаки — известные богачи. В честь нас даже одна из Екатеринодарских улиц именуется Посполитакинской. Убийство ради убийства — это просто бесчеловечно, — с тоской заметил Ивлев. — Художник! — презрительно протянул Посполитаки. — Член Государственной Думы Шульгин говорил мне... Если бы в Петрограде вовремя построчили пулеметами по рабочим толпам, никакого переворота бы не произошло. Но либеральные интеллигентики, засевшие в министерских креслах Временного правительства, боялись пролить кровь, верили в магию слов Керенского. Из-за их слюнтяйской мягкотелости теперь и гонят нас, как зайцев. И ныне надо убить не десять. Не двадцать человек, а миллион, чтобы рассеять эти дикие орды большевиков. Дас. Надо стрелять и стрелять. А пока есть досуг, художник, возьми карандаш и запечатлей в своем альбоме Мою физиономию. Кстати, она у меня для тебя находка. Нос для семерых рос, а одному достался, видишь? Словом, типичное лицо грека-богача посполитаки. «Видишь?» — Посполитакий ухватил пальцами конец мефистофельского носа и притянул его к толстым вишневым губам. Да, это была примечательная физиономия, и Ивлев в конце концов набросал ее в альбоме, написав под наброском «Мститель за капиталы. Такие типы, как Посполитаки, огорчали и даже пугали его. «Они могут опорочить все наше движение». — думал Ивлев. — А оно должно быть доподлинно белым, ничем не запятнанным. Мы должны быть благородны, гуманны, храбры, но не мстительны. Все эти мысли Ивлев старался внушить гимназистам, реалистам, кадетам, полагая, что если этих мальчиков, старающихся не посрамить себя в тяжелом походе, не развратят посполитаки, с ними можно будет творить будущее. Разговаривая с юнцами, он обычно не выпускал из рук альбома, в котором зарисовывал их лица. Блондинистый широкоплечий юноша, гимназист седьмого класса, Коля Малинин, после целодневного шагания по степным дорогам, выпив добрую половину глечика, парного молока, сидел на дубовой лавке и с увлечением вспоминал, какие победы одерживал над сверстниками во французской борьбе. Я брал его передним поясом, мигом открывал от земли и вместе с ним валился, — рассказывал он, задорно блестя серыми глазами. — Сейчас я любого красногвардейца в рукопашной схватке осилю. Но это только тогда, когда он будет соблюдать правила французской борьбы, — заметил Ивлев. — А вы взгляните, какие бицепсы у Малинина живо вступился за друга кадет Васи Державин. «Коля, покажи!» Малинин согнул в локте руку и дал Ивлеву пощупать напрягшиеся мускулы. «Да, твердые!» — согласился Ивлев, однако тут же не приминул сказать. «Имейте в виду, мускулы крестьянских и рабочих парней выносливее наших». «Ну, положим!» — разом запротестовали оба юнца. «Настоящая сила образуется от культуры. Вспомните римских воинов!» почему они постоянно одерживали победы. Перед станицей Леженкой, обороняемой красногвардейцами, завязался бой. Как бы не замечая сильного огня, офицерский полк во главе с Марковым стремительно шел прямо по большому шляху во весь рост. А между тем все отчаяннее и поспешнее строчили красногвардейские пулеметы. Марков в лихо заломленной папахе бежал впереди офицерской колонны, помахивая нагайкой. «Вперед, друзья! Вперед!» И первым бросился вброд через реку Ягорлык, лед которой разошелся во время последней трехдневной оттепели. Поднимая над собой винтовки, офицеры шли по пояс в ледяной воде, и, выбегая на берег с криком «Ура!» устремлялись вперед на красногвардейцев, лежавших в окопах, вырытых вдоль станичных дворов. Вслед с гиком и свистом понесся конный дивизион полковника Глазинапа. Заблестели лезвия шашек над головами скачущих всадников. Корнилов стоял на высокой насыпи железнодорожного полотна, у переезда, через который уже тянулись подводы обоза, наблюдая за боем. Генерал то и дело подносил полевой бинокль к чуть раскосым глазам. Слева на горизонте появились клубы сизо-лилового дыма. «Бронепоезд!» — сказал хан Хаджиев. Корнилов повернул голову и, не отрывая глаз от бинокля, отдал приказ — подпустить бронепоезд на расстояние пушечного выстрела и дать по нему залп из дюймовых орудий. Бронепоезд, открывший огонь по обозу, не выдержал прицельной стрельбы и укатил. Несколько красногвардейцев, побросав винтовки, подняли руки. Юнкера окружили сдавшихся. — Вы куда их? — спросил полковник Глазенап, остановив своего серого в яблоках Орловцы. Худенький бледный прапорщик сверкнул голубыми глазами на выкате. — В плен! — Какой там плен? Война на истребление! Ведите на выгон, к кладбищу! Ивлев побледнел. Расстреливать пленных — это превосходит мстительную жестокость посполитаки. Пленные всегда должны рассчитывать на милость победителей. Слух о расстрелах пленных Сразу удесятерит силу сопротивления. Никто не станет сдаваться. Повернув коня, Ивлев поскакал к Корнилову, чтобы сообщить о распоряжении Глазинапа. На улицах под заборами, пробитыми пулями, валялись трупы молодых и пожилых солдат. Среди них темнели черные и светло-серые офицерские шинели. У железнодорожной будки Корнилова не оказалось — А в самой будке сидело трое незнакомых офицеров. Один из них в черной кавказской папахе на вопрос, где командующий, махнул рукой в сторону станицы. Туда поскакал. На въезде в станицу Ивлев нагнал поручика Долинского. — Виктор Иванович, вы знаете, что наши начали расстреливать пленных? — А сейчас ничего не понять. Кто убит в бою, кто расстрелян? На моих глазах чехи расстреляли австрийцев тоже сдавшихся вместе с красногвардейцами. «Слухи об истреблении пленных разнесутся по всему краю», — твердил взволнованно Ивлев. В одной из станичных улиц у здания школы раздался выстрел. Это посполитакия. В упор выстрелил врослого усатого красногвардейца, поднявшего руки вверх. Корнилов со штабом разместился в небольшом кирпичном доме богатого лавочника. Сбросив полушубок и шапку, генерал ходил по светлой комнате, обставленной венскими стульями, пузатыми комодами и деревянными кроватями, на которых почти до самого потолка горой лежали пуховые подушки. В комнату входили генералы, полковники, ординарцы и, торжествуя по поводу победы, докладывали об успешно завершенных операциях. «Спасибо, господа! Спасибо!» — благодарил командующий. «Вот и отлично! Ну вот и хорошо!» Получив минуту, Ивлев живо подошел к Корнилову. «Ваше превосходительство! Вы слышите ружейный залп?» «Да». «А что?» «Это наши расстреливают большую партию сдавшихся красногвардейцев». «Как расстреливают? Кто распорядился?» Корнилов обернулся к офицерам и генералам, толпившимся в комнате. «Я спрашиваю, кто приказал расстреливать пленных?» все молчали. Черно-металлические глаза командующего сузились, взгляд их гневно засверкал. Прекратить эту глупость! Без военно-полевого суда не сметь расстреливать ни единого человека! Бой, удачно проведенный в Леженке, воодушевил. И в Леву стало ясно. Победа под Леженкой подняла не только дух бойцов, но и престиж Корнилова. В самом деле, теперь многие офицеры, прежде сомневавшиеся в благополучном исходе похода на Кубань, твердили, «Нет, с Корниловым пройдем, и в Екатеринодаре наши ряды утроятся». Поздно вечером в квартиру командующего пришел Алексеев с адъютантом, полковником-венгром Шапроном. «Я мало верю, что генерал Лукомский, выехав из Ольгинской, доберется в Екатеринодар». Он плохо знаком с Кубанью, а войсковой атаман Филимонов может решить, что мы сгинули бесследно. Алексеев снял шапку, сел за стол рядом с Корниловым. «Необходимо как можно скорее уведомить Екатеринодар», — продолжал он. «Хорошо. Пошлем туда еще одного офицера», — сразу же решил Корнилов. «Пусть сообщит кубанскому атаману о наших победах под Егорлыком» и попросит, чтобы кубанцы дожидались нас в районе Кореновской. — Следует откомандировать офицера, хорошо знающего Кубань, — посоветовал Алексеев. — Поручик Ивлев, вы, кажется, уроженец Екатеринодара, — командующий обернулся к Ивлеву. — Как вы себя чувствуете? — Ваше высокопревосходительство. Я готов выполнить любое ваше поручение, — ответил Ивлев и вытянул руки по швам. Отлично. Тогда сегодня же ночью отправляйтесь. Я напишу несколько строк атаману Филимонову. Корнилов придвинулся к столу. Через десять десять-двенадцать дней мы должны с ним соединиться в районе станицы Кореновской. Передайте генералу Эрдели низкий поклон, сказал Алексеев. Проинформируйте его самым обстоятельным образом о наших делах. Склонив голову немного вправо, Корнилов быстро писал и говорил. Поручик, до первой железнодорожной станции пробирайтесь верхом на лошади, а там как-нибудь забирайтесь в красногвардейский эшелон, доедете до Тихорецкой или Тимошевской, узнаете, где кубанские добровольцы и перебегайте к ним. Документы на имя рядового солдата или матроса вам выдадут в контрразведке. Думаю, нет надобности учить вас, как вести себя среди большевиков. Вы же удачно изображали черноморского моряка, пробираясь из Могилева в Новочеркасск. Вот письмо готово. Заделайте его в каблук сапога. Итак, всего доброго. Да, с Богом, поручик. Алексеев подошел и протянул руку. Всю ночь и весь день, пока у лошади были силы, Ивлев заставлял ее идти рысью. Во избежание всяких неожиданностей он далеко стороной объезжал большие хутора и станицы. Днем, несмотря на густую облачность, погода была сносной, а к вечеру с запада повеяло зимней стужей, понесло мокрым снегом и сразу потемнело. Конь, выбиваясь из сил, то и дело спотыкался. По приблизительному подсчету до станции Кущевской оставалось не более семи-восьми верст. Ивлев спешился у заброшенного куреня, пустил коня к стогу ячменной соломы, зазимовавшему в степи, потом, желая во что то ни стало к ночи добраться до станицы, повел коня в поводу, всячески подбадривая. — Скоро, Кущевская, там, брат, отдохнешь у моей тетки, большой лошадницы. Заживешь штатской жизнью. Мокрый подбившийся конь, низко опустив голову, устало шлепал копытами и как-то безнадежно позвякивал пустыми стременами. Уже давно должны были показаться впереди станичные огни, но, как ни напрягал зрение Ивлев, они не появлялись. Прошел еще час. Падающий снег в порывах ветра сплетался в длинные белые космы, делая нелюдимую степь все более безрадостной. Хлеб, прихваченный на дорогу, кончился, В кармане оставался лишь небольшой кусок сала, завернутый в носовой платок. Чтобы сколько-нибудь унять голод, Ивлев разворачивал платочек и на ходу грыз сало. Только бы добраться до Кущевской, там родная сестра отца Мария Сергеевна, женщина разбитная, вдовая, не побоится приютить. Кстати, соседи привыкли к разнообразным людям, постоянно останавливающимся у нее после смерти мужа, Тетка лихо торговала донскими рысаками, за которыми сама ездила в Калмыцкие степи. Значит, и сейчас, пожалуй, соседям будет не в диковину видеть на ее дворике моряка и коня. Под теткиным кровом Ивлев хорошо отоспится, наберется новых сил для дороги. — Почему же не видно станицы? Или она в глубокой низине, или так густо валит снег? — недоумевал Ивлев, Упрямо шагая против ветра. Чавкая ногами по мокрому снегу и грязи, конь с трудом поднимался по крутому косогору. Вдруг дорога потерялась, и Ивлев забрался в какие-то низкорослые, искривленные, колючие кустарники. Не доставало еще заблудиться, и без этого сила на исходе. А он и в самом деле заплутал в чещобе кустарника. Остановился Шинель и бушлат, которые вчера получил в обмен на офицерскую одежду у одного марковского моряка, промокли от снега. Ветер пронизывал насквозь. От напряжения, холода, голода началась дрожь в ногах. Присесть бы на минуту, но потом вряд ли поднимешься. В какую же сторону идти? Вздрагивающей рукой извлек из кармана компас, поглядел на стрелку и зашагал прямо на запад. Снег летел гуще, встречный ветер усиливался. Закрывая руками лицо, Ивлев поворачивался к лошади. Бессловесная тварь покорно разделяла с ним горькую участь и глядела на него скорбными, сочувствующими глазами. Почему и она должна в злой беде мыкаться вместе с гонимым отовсюду? Понимает ли, что весь ужас и бессилие не в том, что они сейчас затерялись в студеной метельной степи, где белесая бегущим глаз лепит глаза, а в том, что если они здесь упадут, все расчеты Корнилова и Алексеева пойдут на смарку. Кубанские добровольцы и измученные корниловцы не удержат Екатеринодар и, проделав страдный путь, придут к воротам уже занятой врагами крепости. И тогда конец всему. Пойдем, пойдем, нам во что бы то ни стало надо добраться. Ивлев положил ладонь на храп лошади, как же нежный и мягкие ее теплые морщинистые губы, как бесконечно кроткие и печальные глаза. Этому доброму четвероногому существу с незлобивым мирным сердцем возить бы тележку с молоком для детей, а оно, поди, уже четвертый год под офицерскими седлами ходит. Вон сколько сидены в его гриве, какие ссадины на холке. Ну, пошагали, милый. Ивлев от тоски сжал зубы и потянул коня за повод. Отчаянно захотелось светлой, теплой комнаты с легкой мебелью, свечами, книгами на этажерке и письменном столе, мольбертом у большого полукруглого окна, палитрой на широком подоконнике. Слышать из соседней гостиной голоса отца, матери, инны. И так все это вместе с Екатеринодаром, родным домом на тихой штабной улице, недостижимо. И так где-то далеко, что никак нельзя поверить тому, что когда-нибудь можно будет попасть туда, в светлый и милый мир. Ивлев сильнее потянул коня за собой. От ветра, свистевшего в придорожных ивах, конь отворачивал голову, прижимал к голове уши. Стремена взлетали и позвякивали. — Да где же эта станица? Куда она запропастилась? Ивлев опять остановился, и уставший, мокрый конь тоже остановился, уныло сгорбился, и седло на его спине как-то неуклюже сползло на ребра. — Нет, не гоже стоять, — спохватился Ивлев, — И вновь принялся с трудом переставлять ноги, будто налившиеся свинцом. Уже ощущал Ивлев, как усталость отягчает даже веки. А надо шагать и шагать, лучше надорваться, чем остановиться. Вдруг впереди совершенно отчетливо обозначился свет. Не мираж ли это? Ивлев тряхнул головой, и снова сквозь космос снега Еще замерцали обнадеживающие огни станичных хат и домов. Зажав в одной руке мокрые, раскисшие ремни уздечки, в другой — браунинг, Ивлев направился к крайнему дому с тремя светившимися окнами. От всепоглощающего переутомления он уж плохо ориентировался во времени и поэтому не понял, долго ли колотил подкованными сапогами в дощатый забор. Когда же из ворот показалась казачья темная борода, Ивлев каким-то не своим и почему-то виноватым голосом спросил, — А вы, случайно, не знаете ли, где здесь живет Мария Сергеевна Ивлева? — А вы кто же ей приходитесь? — заинтересовался казак. — Хороший знакомый. — Хороший знакомец? — с некоторой иронией протянул казак. «А чего ж не знаете, где в она Чего не попытали о ней в центре станицы?» «А я только что добрался до Кущевки», — откровенно сознался Ивлев. «Ну скажите, где ее дом?» на ночь глядючи, я кто не совсем способна», — молвил казак. «Разве что случилось?» — встревожился Ивлев. «Не же ж ничего не чуяли». — Нет, не чуял, — уже с раздражением проговорил Ивлев. — Мне нужно продать ей коня. — Мудрена штука! Коня продать вашей-то знакомой. Отшибаевала она свое царство ей небесное. — Как это царство небесное? — вскрикнул Ивлев уже больше месяца, як цю самую Марию Сергеевну с двумя нашими станичницами, в таку самую пору вечера, якись неизвестные злодеи прикончили. Прямо-таки зверски топором порубили. В другое время, может, и Найшлиб убивцев, а за раз в станице ни атамана, ни пристава, ни полиции». Ивлев стоял будто оглушённый. Куда идти? Шагать прямо на станцию? Коня бросить? А там красногвардейцы пристанут? Откуда да куда? Почему весь до нитки промок, в грязи? Ведь красногвардейцы знают о продвижении корниловцев на Кубань и потому настроены опасливо. И все-таки надо идти, чтобы не свалиться среди ночи на темной улице враждебной станицы.